Глава 44 Домой я попала довольно поздно, после полуночи. И то пригрозила Арчибальду пойти пожаловаться дяде, если прямо здесь и сейчас для меня красивой не откроется портал в поместье. Шантаж подействовал, и довольно скоро, переодевшись с помощью служанки, я спала в своей постели. Проснулась поздно, и весь следующий день практически ничем не занималась, только ела, читала и валялась в кровати. Ну, еще и думать пыталась, анализировать произошедшее на балу. Но получалось не очень-то из-за недостатка информации. Меня пытались очаровать около десятка разных претендентов: Холостые и вдовые, молодые и старые, богатые и бедные. Они все видели во мне способ улучшить свое благосостояние. Я же сама не интересовала никого из них, кроме Арчибальда. Только он проявлял искреннюю заинтересованность и в моем прошлом, особенно когда ревновал меня к моим бывшим, и в моем настоящем. Да и будущее мое тоже интересовало только его. Вот и получалось, что хотела я того или нет, а жених у меня оставался только один. И только он меня действительно интересовал как мужчина. Да, я не была влюблена, не любила до ума помрачения, не сгорала от ревности, но этот тип уже привлекал мое внимание. И вчера, наблюдая за тем, как его атаковывают невесты, Я раздражалась. Не сильно, но раздражалась. Так и хотелось крикнуть. — Убери руки, грудастая! Он мой! Нечего так наседать на него, все равно фигу получишь! Я хмыкнула про себя. — Ну и кто там не сгорал от ревности? Что это тогда, как неревность? Тихо шифером шурша, проворчала я про себя, укладываясь поудобнее в постель. — Вот кто бы мне сказал, что я потеряю голову от иномирного мужчины, которого и знать-то не знаю? Он, ладно, он видел меня во сне целых десять лет. За такой срок можно и влюбиться, и возненавидеть. А я? Как долго мы там знакомы? Ну, явно не год. Однако же мне приятно внимание Арчибальда. Я с удовольствием воспользовалась его деньгами. А вчера на балу еще и ревновала. Едва ли не первый раз в своей жизни. В общем, все чувства налицо, как говорится. Спокойно отдохнуть я смогла только сутки. Через день после бала ко мне пожаловал гость. «Уж не знаю, где Гартон Лорнт-Парнайский раздобыл мой адрес, но он появился порталом на пороге поместья примерно через час после завтрака. Критическое время для нанесения визитов, надо сказать. Столичные аристократы в данную пору еще спят или только-только встают. И для меня было загадкой, как же Гартон умудрился выглядеть нарядно и элегантно в раннее для него время». «Доброе утро, Найра Вероника!» — улыбнулся он во все тридцать два, едва переступив порог поместья. «Вы великолепно выглядите!» Выглядела я обычно. В темно-синем платье, длинном и почти полностью закрытом, я самой себе казалась какой-нибудь скромной помещицей. Но спорить с гостем смысла не было. Поэтому я улыбнулась. «Благодарю, Найра Гартон. Не ожидала увидеть вас сегодня здесь!» Да я вообще не ожидала его увидеть, где-либо, неважно где. Этот наглый охотник за моим состоянием не вызывал во мне ничего, кроме раздражения. Но этикет следовало соблюдать. И поэтому я вызвала служанку и приказала накрыть к чаю в гостиной внизу. На стол поставили все тот же сервиз с кусающимися цветочками. Я решила, что Гартону ничего другого не подойдет. И надо сказать, он оценил увиденное. «Какой необычный фарфор у вас, Найра Вероника!» — хмыкнул он, внимательно разглядывая чашку с горячим ароматным чаем. «О да!» — улыбнулась я, делая пару глотков из своей. «Столицы знают толк в сюжетах». «Это столичный?» — удивился Гартон. «Надо же! Я и подумать не мог, что у нас продают нечто подобное!» Ответить я не успела. В холле послышался шум, а затем дверь гостиной распахнулась. И на пороге появился злой Арчибальд. «Не злой!» — поправила я себя. «Он не злится. Он ревнует. Интересно, как он узнал? Какая-нибудь магическая слежка за мной поместьем? Вполне возможно. Это и в его духе. Раз мне нравится кто-то, я буду следить за ним сутки напролет. Чтобы, не дай бог, не увели. Ужасный собственник все же. Но, надо признаться, такое поведение Арчибальда здесь и сейчас мне польстило.